Глава 41. Осень 2017 года. Пока Сантесен совещался с коллегами, они сидели в приемной. Как только Сантесен удалился настолько, что не мог ни видеть, ни слышать их, адвокат вздохнул. Это был ли самый умный, или самый глупый ваш поступок? Анна покачала головой. Да, я далеко зашла, но когда он приплел Агнес. Тошнота возникла из ниоткуда, началась где-то внизу живота и устремилась вверх. «Простите, я...» Анна направилась к туалету, стараясь выглядеть спокойной. Последние два метра до кабинки она пробежала, упала на колени и ее вывернула наизнанку. Весь обратный рейс Анна проспала, самолет приземлился в стурупе поздним вечером, мысли еле ворочались в голове. И итоги дня Анна смогла подвести только уже сидя в машине. Она держалась молодцом и ее не арестовали, безусловный плюс. Но расследование продолжается, да и то, что она раскатала Сантоса на лепешку в присутствии одного из его сослуживцев, вряд ли пойдет ей на пользу. Главный прокурор не из тех, кто спустит подобное. Он отомстит при первой же возможности. Вопрос только когда и как. Но сейчас у Анны не было сил думать об этом. Ей просто хотелось домой. Вот как она теперь думает о Неданосе и Таборе. Прожила здесь всего пару недель, а Табор уже кажется ей их сагне с домом. На автоответчике ее ждали два пропущенных сообщения. Первое от отчима Рюландера. Неприятный торговец автохламом прогундил что-то про почту Рюландера. Он отправил эту муть в полицию и положил трубку. Второе сообщение оказалось гораздо симпатичнее. Какая-то женщина приятным голосом сказала, что она Лиза Савич, старшая дочь Юакима Рюландера. Лиза сообщила, что на следующей неделе приедет за вещами отца в Неданос, и тогда еще позвонит. Через пару миль туман у Анны в голове рассеялся, и факты начали вставать на свои места. Савич. Та же фамилия, что у девушки, которая была с Рюландером на каменоломне, а потом на автозаправке, Таня Савич умерла от передозировки в начале 2000-х. Просто Ласса упомянул, что говорил с ее дочерью, но молодая женщина проявилась только сейчас. У Юакима Рюландера и Тани Савич был ребенок, дочь по имени Лиза. Значит ли это что-нибудь для дела? После некоторого размышления Анна склонилась к отрицательному ответу. Она проехала мимо дорожного щита, Рефтинге. Вскоре ей попалась большая автозаправка, не здесь ли арестовали Рюландера в ночь, когда умер Симон? Анна решила проверить. Продавщица, девушка лет двадцати, оказалась дочерью владельца. Анна предъявила удостоверение и объяснила, что ее интересует. Девушка позвонила отцу и спросила, помнит ли он тот давний случай. Анне повезло. Она нашла ту самую автозаправку и того самого человека. Девушка протянула ей трубку. «Они прикосили на мотоцикле в начале второго ночи», сказал мужчина на том конце. «Парень и девица». Парень, похоже, был пьян, вел себя агрессивно. Пару раз напускался на девушку, по-моему, даже за трещину ей дал. Я позвонил в полицейский участок рифтинги. Когда они заправились и пора было платить, парень попытался стащить зажигалку. дешевую чепуху. Мы такие выкладывали у кассы. Я сказал, чтобы он заплатил за зажигалку. Тут он и завелся, На меня наехал, чуть не разгромил витрину, как будто решил устроить драку девушка пробовала его утихомирить но безуспешно тут явилась полиция и его увели а девушка мне стало ее жалко и я отвез ее к ночному автобусу до клиппана автобус там останавливался около двух хорошая девочка которая попала в плохую компанию анна купила банку энергетика и выпила не садясь в машину вскоре она почувствовала себя бодрее да и настроение улучшилось Резкий ветер обжег щеки, вдохнул в ванну новую жизнь, освежил голову. Остаток дороги до дома Анна употребила на то, чтобы избавиться от ощущений после стокгольмской поездки и поразмышлять о Юакиме Джорю На момент гибели Симона Видье ни самого Рюландера, ни его подруги Тани Савич на каменоломне не было, во всяком случае со слов остальных четверых свидетелей. Однако Рюландер в своем письме все-таки намекал, что кое-что знает о смерти Симона и что его молчание стоит денег. По всей вероятности, это и явилось причиной его собственной смерти. Что же знал Рюландер? Письмо с угрозой было разослано всем четырем друзьям, так что тайна, вероятно, касалась их всех, если только это не какой-то трюк, способ надавить на того или тех из четверки, кому есть что скрывать. И еще, как кассета с песней Симона Видье попала к Рюландеру. Студия со всем, что принадлежала Симону, сгорела в ночь после его смерти. Имел ли Рюландер отношение к пожару, или он раздобыл кассету каким-то другим способом? Когда она добралась до табора, в доме было пусто. Ни Агнес, ни Веспа не видно. Первым поползновением Анны было позвонить дочери, узнать, где она. Но Анна просто отправила смс с вопросом, что Агнес хочет на ужин. С минуту подождала, не выпуская телефона из рук, но ответа не получила. Анна выпустила Милу на улицу, этот дурак, как всегда, обошелся с ней, как с пустым местом. Пока Милу бегал, Анна принимала душ, смывала с себя Сантеса на и допрос. Она снова повторила себе, что держалась молодцом и что не стоит себя накручивать. Подождала, возразит Хоккан или нет. Хоккан промолчал, и Анна почувствовала себя ужасно одинокой. Струи стекали по волосам и лицу. И Анна стояла так, пока не кончилась горячая вода. агнес ответила на ее смс коротким без разницы, не тот ответ, на какой Анна надеялась, но и такой пойдет. Отношения между ними выстраиваются тяжело, шаг вперед, шаг назад, но Анна постаралась уговорить себя, что они на верном пути, что все будет хорошо. Сегодня вечером это далось ей труднее, чем обычно. Анна надела майку, мягкие штаны, завернулась в мохнатый халат, сунула ноги в туфли на деревянной подошве. Снаружи начало темнеть, и когда Анна вышла на крыльцо, чтобы впустить Мило, она заметила свет, прыгавший между деревьев. Сначала Анна решила, что это фара Веспы, но потом поняла, что по лесной дороге едет машина, Анна стала ждать на крыльце, подъехал пикап Клейна, и Анна увидела на пассажирском сиденье Агнес. «Привет, мам!» Голос Агнес не был ни приветливым, ни неприязненным, обниматься дочь не стала, только криво улыбнулась. «Я была в Энглаберге», фотографировала другие картины Карла Ю из коллекции Матца. Тетя Элисабет попросила Клейна отвезти меня домой, он насыпал нам яблок. Не успела она отреагировать на то, что Агнес начала называть Элисабет ведье тетей, как появился Клейн с большим деревянным ящиком. «Оранжевый ренет», — сказал он. «У нас много». «Спасибо». Анна подвинулась и пропустила их на кухню. Клейн поставил ящик на стол. Агнес ушла к себе. Милу крутился рядом, как всегда загипнотизированный Клейном. Наконец Агнес позвала его. Клейн беспокойно взглянул в сторону ее двери. «Я бы хотел вам кое-что сказать, если можно на улице». Анна вышла за Клейном к пикапу. В зябком вечернем воздухе чувствовался запах прелых листьев. Только теперь Анна увидела, что вес постоит на платформе, пристегнутой ремнями к кабине. Подождите, я помогу ее снять, Клейн помотал головой, кивнул на ее халаты тапочки. Я сам. У вас одежда не та? Клейн опустил заднюю стенку кузова и вытянул широкую доску, уперев ее в край платформы. Потом осторожно скатил вес по импровизированному пандусу. С виду это было просто, но Анна услышала, как он закрехтел и вспомнила, что Клейн гораздо старше, чем кажется. Ну вот. Клейн поставил вес повозле дома, сдвинул кепку из той же зеленой ткани, что и дождевик, и вытер лоб. Агнес чем-то гремела на кухне, похоже, готовила ужин. Так вот. Клейн подошел ближе. Суровое лицо выглядело немного озабоченным. Элизабет сказала, «Вы считаете, что человек, которого в понедельник нашли мертвым в Гларе, как-то связан с Симоном?» Анна медленно кивнула, ожидая продолжения, Клейн задержал дыхание, словно подыскивая нужные слова, и продолжил: Последние двадцать семь лет у Элисабет одно желание возобновить дело Симона. Она только этим и живет. Клейн поправил кепку. Не сомневаюсь, что Элизабет вам очень рада, и я вам благодарен. И все же. Клейн замолчал и взглянул на открытую дверь. И все же должен предупредить вас. Тихо сказал он. Некоторым совсем не хочется копаться в прошлом. И эти люди пойдут на все, лишь бы расследование не открыли снова. Сгоревший гараж, студия Симона, спортивная машина Карла Юхана, Анна указала на сарай, где прятался остов автомобиля. На лице Клейна появилось выражение человека, которого застали врасплох, на мгновение оно даже стало испуганным. Как начал было он, но взял себя в руки, голос стал тверже. «Анна, я только хочу сказать, подумайте, как следует, прежде чем действовать». Клейн нагнулся, их лица теперь почти касались друг друга. Элизабет Ведье – самый важный для меня человек. Если ее это как-то ранит, если ее ранит что-то или кто-то...» Клейн не договорил, он выпрямился, натянул кепку на лоб, залез на водительское сиденье и резко тронул машину с места. Агнес действительно занималась приготовлением ужина, вместе они закончили с готовкой, а за столом поддерживали вежливую беседу. Разговор вскоре зашел о Симоне. Фреская, стоящая за ней история, по-прежнему интересовали Агнес, и она задавала вопросы и насчет подробностей дела, и насчет его участников. Анна отвечала как могла, стараясь не нарушить тайны следствия, но сейчас это было в принципе невозможно. После еды Агнес сунула карту памяти из фотоаппарата в компьютер и показала снимки, которые сделала в удивительном подвале Матца. Это тоже рисунки Карла Ю. Она показала несколько небольших витрин. Лес, высокие серые стволы утопают в тумане, словно это наполовину деревья, наполовину призраки. В витрине Матц сложил каменную изгородь, наверное, много времени потратил. Сидевшая на крупном камне гадюка с узорчатой шкуркой пожирала мышь, из пасти свисали только задние лапки и хвост. Картина, увиденная через объектив фотоаппарата, выглядела совершенной реальностью, чучело невозможно было отличить от настоящей змеи. Мац не говорил, что его коллекция нравилась Карлу Юхану. Он сказал, что Карл Юхан рисовал здесь в таборе, а мац потом отвозил рисунки к себе. Его коллекция в подвале середины 80-х, но Карл Юхан ее не видел. Мац говорит, он не любил мертвых животных, «Жаль, что не все так думают», — Агнес коротко улыбнулась. Анна припомнила историю Мореля о на олене, который забрел в табор, может рассказать Агнес. Дочь откинулась на спинку стула и бессознательным движением завела прядь волос за ухо. Этот жест так напомнил Анне Хокона, что сердце чуть не разорвалось. «Я спросила Матца о Симоне», — продолжала Агнес. «Он сначала обрадовался». Долго рассказывала студия студии, о музыке, Симон играл на пяти инструментах, его все любили. Но когда речь зашла о несчастном случае, мац загрустил и не захотел продолжать. Сказал, что вся радость из Англаберги ушла вместе с Симоном, да так и не вернулась. Потом Мадз закрылся у себя, мне пришлось выбираться самой. Когда я уже заводила веспу, тетя Элисабет позвала меня на кухню выпить кофе. мац прав, в Энглаберге как-то мрачно, да? <свят> они немного помолчали как по твоему от горя правда можно ослепнуть спросила агнес не знаю но иногда бывает что какое то ужасное событие запускает болезнь не знаю как это с пигментным ретинитом подхватила агнес я погуглила первые симптомы проблемы с ночным зрением затем исчезают цвета и резкость сокращается периферийное зрение «А под конец видишь только узкое черно-белое поле прямо перед собой». Агнес грустно покачала головой. «Какой ужас для человека вроде Карла Ю, который жил красками и образами. Просто кошмар». «Есть болезни более жестокие». Анна не успела обдумать слова, и взорвалась очередная мина-ловушка. Агнес застыла, глаза у нее заблестели, и Анна молча отругала себя. «Вот, ты наверняка захочешь послушать» сказала она, чтобы разрядить атмосферу. «Запись Симона Видье». Она взяла телефон и запустила аудиофайл, который ей прислал Фриберг. Из телефонного динамика заструился голос Симона Видье. Агнес выпрямилась. Теперь она выглядела не такой напряженной. Слушая, она наклонила голову так же, как когда-то Хокон. Анна снова ощутила укол в сердце. «Можешь мне отправить?» спросила Агнес. «Я хочу послушать у себя».